Четвертое. Чтобы отличить, что хорошо и что худо, богословы Моисеева закона, буддийские, христианские и мусульманские, всегда ссылались на божественное внушение свыше. Они видели, что человек, будь он цивилизованный или дикарь, ученый или безграмотный, развратник или добрый и честный, всегда знает, когда он поступает хорошо и когда поступает дурно. в особенности, когда поступает дурно. Но не находя объяснения этому всеобщему факту человеческой природы, они приписывали его чувству, сознанию, вселенному в человека свыше. Вслед за ними философы метафизики говорили тоже о прирожденной совести, о мистическом императиве, что, впрочем, ничего не объясняло и представляло только замену одних слов другими. Но ни богословы, ни метафизики не сумели указать на тот простой и поразительный факт, что все животные, живущие в обществах, тоже умеют различать между добром и злом, точно так же, как человек. И что всего важнее, их понимание добра и зла совершенно то же, что у человека. У наиболее развитых представителей каждого из классов животных, то есть у высших насекомых, у высших рыб, яйцы млекопитающих эти представления даже тождественны. Некоторые мыслители 18 века уже отметили мимоходом это совпадение, но с тех пор оно было забыто, и нам выпадает теперь на долю выставить все его глубокое значение. Гюбер и Форель, неподражаемые исследователи муравьев доказали целые массы наблюдений и опытов, что если муравей хорошо наполнивший свой зобик медом, Встречает других муравьев, голодных, эти последние сейчас же просят его поделиться с ними. И среди этих маленьких умных насекомых считается долгом для сытого муравья отрыгнуть мед и дать возможность голодным товарищам покормиться. Спросите у муравьев, хорошо ли было бы отказать, в таком случае муравьям из своего муравейника. И они ответят вам фактами, смысл которых невозможно не понять, что отказать было бы очень дурно. С таким эгоистом-муравьем другие из его муравейника поступили бы хуже, чем с врагом из другого вида. Если бы такой отказ случился во время сражения между муравьями двух разных видов, его сородичи бросили бы сражение, чтобы напасть на своего эгоиста. Этот факт был доказан опытами, не оставляющими после себя никакого сомнения. Или же спросите у воробьев, живущих в вашем саду, хорошо ли поступил бы тот из них, который, увидав, что вы выбросили крошки хлеба, не предупредил бы других об этом приятном для них событии. Если бы воробьи могли понять ваш вопрос, они, наверное, ответили бы, что этого никогда не бывает. Или спросите их, хорошо ли поступил такой-то молодой воробей, утащив, чтобы избегнуть труда, несколько соломинок из гнезда, которое строил другой воробей. На это воробьи, бросившись на воришку и грозя его заклевать, очень ясно ответят вам, что это очень нехорошо. Спросите у сурков, хорошо ли отказывать другим суркам своей колонии в доступе к своему подземному магазину запасов. И они опять дадут ответ, что очень худо, так как будут всячески надоедать скупому товарищу. Наконец, спросите первобытного человека, Чукчу, например, хорошо ли зайти в пустой чум другого Чукчи и там взять себе пищи? И вам ответят, что если Чукча мог сам добыть себе пищи, он поступил очень худо, беря ее у другого. Но если он очень устал и вообще был в нужде, тогда он должен был взять пищу. где бы ни нашел ее, но в таком случае он поступил бы хорошо, оставив свою шапку или хотя бы кусок ремешка с завязанным узлом, чтобы хозяин мог знать, вернувшись, что заходил не враг и не какой-нибудь бродяга. Это избавило бы его от мысли, что по соседству завелся какой-то худой человек. Тысячи таких фактов можно было бы привести. Целые книги можно было бы написать, чтобы показать, насколько сходны понятия добра и зла у человека и у животных. Ни муравей, ни птица, ни чукча не читали ни Канта, ни Отцов Церкви, ни Моисеева Закона. А между тем, у них у всех тоже понимание добра и зла. Откуда это? И если вы подумаете немного над этим вопросом, вы сейчас же поймете... что то называется хорошим у муравьев, у сурков, у христианских проповедников и у неверующих учителей нравственности, что полезно для сохранения рода, и то называется злом, что вредно для него, не для личности, как говорили Бентом и Миль, утилитаристы, но непременно для всей расы, всего рода. Та или другая религия... То или другое таинственное представление о совести ни при чем в этом понимании добра и зла. Оно составляет естественную потребность всех животных видов, выживающих в борьбе за существование. И когда основатели религий, философы и моралисты толкуют о божественных или метафизических сущностях, они только повторяют то, что на деле практикуют всякий муравей, всякая птица, в своих муравьиных или птичьих обществах. Полезно ли это обществу? Тогда стало быть хорошо. Вредно обществу стало быть дурно. Это понятие может быть очень сужено у низших животных. Или же оно расширяется у высших, но суть его остается та же. У муравьев оно редко выходит за пределы муравейника. Правда, что встречаются федерации нескольких сот или тысяч муравейников, но это исключение. Обыкновенно же все общественные обычаи муравьиных обществ, все правила порядочности, обязательны только для членов того же муравейника. Нужно делиться своим запасенным медом, но только с членами своего муравейника. Два муравейника не сойдутся в одну общую семью, если только не случатся какие-нибудь особые обстоятельства. Например, общая нужда. Точно так же воробьи. из Люксембургского сада в Париже, нападают жестоко на всякого другого воробья, например, из сквера Монжа, если он сунется в их сад. И чукча одного рода относится к чукче из другого рода, как к чужому. К нему не прилагаются обычаи, существующие внутри своего рода. Так, например, чужаку позволяется продавать свои изделия, продавать по их понятиям всегда значит более или менее обобрать покупателя. Либо тот, либо другой всегда в проигрыше. Между тем, внутри своего рода никакой продажи не допускается. Своим надо просто давать, не ведя никаких счетов и расчетов. И, наконец, истинно образованный человек понимает связь, хотя бы и неявную, незаметную на первый взгляд, существующую между ним и последним из дикарей. И он распространяет свои понятия солидарности на весь человеческий род и даже отчасти на животных. Понятие таким образом расширяется, но суть его остается та же. С другой стороны, понятие о добре и зле меняется сообразно развитию ума и накоплению знаний. Оно не неизменно. Первобытный дикарь во время периодических голодовок Мог находить, что очень хорошо, то есть полезно для рода съедать своих стариков, когда они становятся бременем для сородичей. Он мог находить также хорошим, то есть полезным для своего рода, выставлять, то есть попросту отдавать на смерть, часть новорожденных детей, сохраняя на каждую семью лишь по два или по три ребенка, которых мать и кормила до трехлетнего возраста, и вообще нянчила с глубокой нежностью. Теперь мы, конечно, уже этого не делаем. Наши понятия изменились. Но и наши средства к жизни, иные, чем они были у дикарей каменного века, цивилизованный человек уже не находится в положении маленького племени дикарей, которому приходилось выбирать между двух зол, или съедать трупы стариков, когда они приносили себя в жертву своему роду. и умирали на пользу общую, или же всему роду голодать и скоро оказаться не в силах прокормить ни стариков, ни детей. Нужно перенестись мыслью в те времена, которые нам даже трудно вообразить в действительности, чтобы понять, что в тогдашних условиях полудикий человек, пожалуй, рассуждал довольно правильно. Рассуждения могут меняться, понимание того, что полезно и что вредно, изменяется с течением времени. но сущность его остается та же. И если бы мы захотели выразить в одном изречении всю эту философию всего животного мира, то мы увидели бы, что муравьи, птицы, сурки и люди все согласны в одном. Христианские учителя говорят нам «Не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе», и прибавляют «Иначе будешь в аду». Нравственность же, которая выясняется из знакомства со всем животным миром, не ниже, а скорее выше предыдущей. Она просто говорит «поступай с другими так, как бы ты хотел, чтобы в тех же условиях другие поступали с тобой». И она спешит прибавить. Заметим, что это только совет, но этот совет – плод очень долгого опыта, выведенного из жизни обществами у очень многих животных. И у всего этого множества животных, живущих обществами, включая человека, поступать таким образом уже обратилось в привычку. Без этого, впрочем, никакое общество не могло бы прожить. Никакой вид животных не мог бы справиться с природными трудностями, против которых он должен бороться. Правда ли, однако, что именно это начало выступает из наблюдения над общительными животными и человеческими обществами? Приложимо ли оно? и каким путем это начало переходит в привычку и постоянно развивается. Вот что мы рассмотрим теперь.